Глава двадцать первая. «Как себя чувствуешь?» — спросил Атари, когда мы подъезжали к моему дому. «Как пиньята с говном», — признался я. «Опять не выспался нифига. Все тело болит, будто меня поездом переехало, полным составом, дважды. Но, надеюсь, страдания того стоили». Мне не терпелось посмотреть, какие артефакты выпали, аж руки чесались, как у лудомана, купившего лотерейные билеты. Дед еще пожадничал, мало того, что вместо доставки до ворот особняка дал сотку на такси, так еще и вместо ожидаемых 100 500 рейтинга насыпал жалкие 300. Возможно, тут был скрытый подтекст, связанный с трактористом, я не знаю. Но с другой стороны, лыбы не покидала моего лица всю дорогу. Я пялился на эти несчастные три сотки возле своего никнейма «Фантом» и был счастлив. Черт, я реально, как дурачок, каждые пару минут обновлял таблицу, чтобы убедиться еще разок, что я не полный ноль. Впрочем, я предвкушаю, когда к этому числу прикрутится еще парочка Налей, и я шагну из плесневелого F-ранга в солидную категорию B. Ну, звучит оно так себе, но быть B-шкой – это нифига не зазорно. Вполне можно начать стримить контент, на империал-тубе пилить, Подписать рекламный контракт и жить не тужить, ковыряя сопли в носу, сказка. Эх, батя бы мной гордился. Точно, парень, все хотелось узнать. Вклинился Атари, прочитав мои мысли. «А где твой предок?» «А?» «Странный вопрос для того, кто без спроса колупается в моей башке». Ты вроде говорил, что знаешь все, что знаю я. Не совсем так. Только если я смотрю на какую-то вещь, то знания о ней перетекают мне из твоей головы. Именно поэтому, глядя на машину, я не задаю глупых вопросов о том, как она работает. Так я и сам не знаю, как. Вот потому и не задаю. Справедливо. Ну, короче, когда мне 15 было, сразу после развода с Маман, батя укатил в Винтербург по приказу императора. Он высококвалифицированный артефактор, так что его любят звать в новые разломы, открытые имперцами. Эхосы там поисследовать. В общем, экспедиция не увенчалась успехом. Разлом все еще открыт, опечатан солдатами, и все. Связь с группой пропала. Отец вроде как пропал без вести. Понятное дело, чего там случилось, никто не говорит. Дела государственной важности, мать ее. Ну, и так получилось, я стал наследником рода князевых. Но так как официально он не мертв, то и в полное владение я не вхожу, как и не становлюсь полноправным главой рода, эдакий временно исполняющий обязанности. По закону, если батя не вернется, то через год я стану графом. И будут меня звать нищеграф. Так что, Атари, ты выбрал себе перспективное гнездышко с титулом на повышение». «Даже не знаю», – протянул он, – «мне вытирать слезы гордости и умиления или рыдать по-настоящему от досады и разочарования? Хей, я тебе тут душу нараспашку открываю, а ты об нее ноги вытираешь». Предпочитаю заходить в сердца людей в чистой обуви. Да чтоб тебя! Я повел носом, чуя запах Гарри. Нет. Не дай бог. Я пулей залетел за ворота поместья. На первый взгляд все как и было. Вика, кажется, не спалила хату и не выкинула мои вещи. Она так уже делала. Прецедент был, горело ярко, мне не понравилось. Зато весь газон, ну, вот эта нестриженная годами трава оказалась вся изрыта следами шин. Бляха-муха, тут что? в моё отсутствие устраивали дерби? А чего меня не позвали? Ну, я им устрою. Веселятся они без хозяина, совсем совесть потеряли. Когда я поднялся на холмик, попадая взглядом на панораму особняка, то левый глаз ненароком задергался. «Дом! Мой милый дом уху «У-ху-ху!» присвистнул Атари. «А ремонт в самом разгаре!» Перед дверью была свалка из груды автомобилей, а левое крыло дома будто попало под артобстрел. Ни одного целого окна. Рамы выломаны. В ломине дома виднеются дыры. Какого хера вы с ним сотворили, ироды? Я хотел упасть на колени, крикнуть в небо. Да за шо? Возможно, немного порыдать, порвать на себе волосы. В общем, отреагировать нормально, по-человечески. «Молодой господин!» Алиса высунулась из непредусмотренным планировкой выходом. Просто из щели в стене. «А вы сегодня рано!» «Я боюсь представить, что тут было явись я поздно!» «Да, вот как-то решил прийти!» Я натянул улыбку, граничащую с защемлением нервов, посмотреть на реновацию, на вентилируемое крыло особняка, которого вроде перед моим уходом не было. Не хочешь мне ничего рассказать? Вот ты где, пиздюк!» Дверь вынесла натурально вместе с петлями. На пороге стояла она, гроза детских магазинов потому что нормальную одежду на нее можно было купить только там. — Я так понимаю, замысел ремонта был в том, чтобы в доме не осталось препятствий, — шепнул Атаре, — и стен тоже. — Сейчас выясним, — ответил мысленно я и развернул голову на деревянный от перенапряжения шеи к сестре, Дорогая, я так по тебе ску. Бах! Мне в бубен мгновенно прилетела пудовой сумкой, аж птички перед глазами зачирикали. Ай! Ты ёбнутая, ты че творишь? У меня и так сотрясение. И из птичек осталось только кукушка, да и она скоро съедет. Если твои мозги как следует потрясти, они, глядишь, и на место встанут. Овцо, козел. Ме! Ме! Мы попохтели друг на друга, буравя взглядами, полными ненависти, и затем крепко обнялись. Ну, семейка у меня немного ё-бо-бо. что я могу поделать? Я скучала, балбес! Я погладил ее по спине, крепко прижимая к груди. Алиса деликатно отвернулась в сторону, любуясь утренним солнцем. «Уф!» — я поскреб в затылке. «Тут долгая история. Может, в дом зайдем и там поболтаем?» «Да, конечно!» — улыбнулась сестренка. «Только, братец, там немного не убрано». Однако одного взгляда за ее спину было достаточно, чтобы понять, там уборка не поможет – «Только молитва и несколько сотен тысяч рублей!» «Напали!» — опешил я, откусывая кусок тоста. «Кто?» «Без понятия!» — развела руками Вика. «Какие-то подонки!» «Но Алиса с ними разобралась!» «Убивать она умеет куда лучше, чем исполнять свои прямые обязанности!» Прошу прощения, Виктория Николаевна! Алиса слегка поклонилась, демонстрируя давище на чашечке лифчика декольте, потупив глаза. Хм, я забарабанил пальцами по столу дурацкая привычка, перенятая у отца. А опознавательные знаки какие-нибудь? Вы их обыскали и вообще звонили в полицию? И что мы скажем жандармам? Наша служанка грохнула десять человек? Часть из тел закопана в саду, а другую сожрал демон? «Какой демон?» — включил дурачка я, хоть и догадывался, о ком речь. «Твой!» — фыркнула Вика. Он полюбуйся! Под кота мимикрирует! Яйца на солнышке вылизывает!» «Неправда!» — мявкнул кот с задранной лапой сидя на подоконнике. Окна не было, только подоконник. Про целые стекла в этом доме можно, в принципе, забыть. Да, звучит так себе. Начнутся обыски, допросы. В лучшем случае нам пришлют мошенничество со страховкой, рассуждала Вика, сидя за столом, подперев рукой подбородок. Еще и ты главным подозреваемым окажешься. Знаю я, как у нас нынче жандармерия работает. «Да там не все уроды», — парировал я. Нормальный мужик попался в участке, Леднев. Дал подписку о невыезде и отпустил на все четыре стороны. «Погоди!» Зеленые глазки сестры опасно сощурились. «У тебя уголовка?» «Нет!» — отбрехался я. «Ничего подобного. Да за кого ты меня принимаешь?» Глаза стали еще уже. «Ну, так уж вышло, что я подозреваемый в убийстве». Ладно, отмазываться дальше было бесполезно. Бестия видела мой обман насквозь. «Эм, возможно, не в одном». «Класс. Только брата-уголовника мне не хватало». «Да нет никаких доказательств. Атари подтвердит, что я никого не убивал и никакие римские деньги в людей не запихивал». «Динарии!» — уточнил призрак. «Динарии!» — перевел я. «Такие, молодой господин!» — поинтересовалась Алиса, протягивая мне монетку как две капли воды, похожую на ту, что обнаружили в теле мертвой проститутки. «А ну, не трогай!» — рявкнула сестра, когда я потянул руку. Еще твоих отпечатков там не хватало!» «Вау-вау!» — я поднял руку. «Ладно, не прикасаюсь!» «И кто такой Атари?» «Хе-хе! Я же говорил! Бабское имя!» Ментально подколол я рыцаря, который сейчас сверлил сестру недружелюбным взглядом. Мне полную историю или кратенько? Полную. Вываливай все карты на стол, Артем. Ты втянул нашу семью в это дерьмо, потому, будь добр, не юли и говори, как есть. А что ты ввязался и откуда у тебя свой демон? Ясно, на часах. Пробил полдень, Вика сложила руки на груди, ее губы вытянулись в тонкую линию, что ничего не ясно. — Добро пожаловать в мой мир! — усмехнулся я. — Кстати, зацени, я ткнул ей телефоном в нос, и заодно Алисе засветил свой обновленный рейтинг. Мне дед начислил. — Зуев, редкостный говнюк! постарайся не иметь с ним больше никаких дел постараюсь но не обещаю ладно девушка встала из-за стола в кабинете я пойду в город заберу твой выпускной костюм а заодно узнаю по своим каналам кто хотел твоей крови и как бы мне не хотелось обращусь к деду моей ли вдруг приходили за тобой посмотрим Не берусь утверждать все и сразу. Моя личная ставка — это твой Барагозин. Раз не закончил с тобой в прошлые два раза, решил действовать навернякаю и убрать тебя грязным способом. — Ты не представляешь, с каким наслаждением я сегодня набью ему морду! — расплылся в улыбке я. — Не зря ему дуэль забил. — Как бы за ним не стоял кто посерьезнее! Беспокойно покачала головой сестра. «Я волнуюсь!» «У меня есть Алиса, есть Атари, есть Олег, в конце концов. Проблемы будут у тех, кто выступит против меня. Если так подумать, то тащу я исключительно за счет свиты. Самонадеянно. Может, артефакты сделают меня немного полезней. «Не хочешь со мной...» «Устроить распаковку лутбоксов?» — предложил я. «Чего? Ты опять слил деньги на свои игрушки?» «Нет!» — отбрихался я. «Слил я их в прошлом месяце. Я про артефакты, добытые в разломе». «Спасибо за предложение, но мне некогда баловаться», — скривилась Вера и зашагала на каблуках в сторону выхода многочисленных выходов, у меня ж теперь открытая веранда. Ну, как хочешь. А мы пойдем посмотрим, да, Алиса? Мне нужно заняться уборкой, молодой господин. — Конечно, — приуныл я, — все такие сразу занятые. Сливаются как только, так сразу. Я никуда не денусь, не переживай. — похлопал меня по плечу рыцарь. — Я больше переживаю, что ты никуда никогда не денешься. Потерев свербящий от пыли нос, я поперся во двор. Мало ли, артефакты мне еще больше хату раскурочат. — Олег, ты идешь с нами? — Как будет угодно, сын одиночества. — На солнышке приятно, Аж глаза слезятся, Сопли текут И в пазуху стреляет так, Будто свежей горчицы занюхнул. Заросшая травой лужайка Представляла собой Идеальный полигон Для моих экспериментов. Никогда артефакты не вскрывал, даже Эктор, небольшой любитель раскрывать карты и показывать, какие ништяки он надыбал в разломе. И в отличие от Эхосов, где какой артефакт сразу видно, тут есть определенная интрига. Я достал матовую серую сферу, небольшую, довольно легкую, как мяч для тенниса. Надо сказать какие-нибудь волшебные слова, помолиться Богу Рандома. Волшебные слова благодарности мне и Олегу за то, что артефакты оказались в твоих руках, улыбнулся Атари, полыхнув аурой. Было бы. «Неплохо для начала!» А ты мастер!» незначай намекнуть на комплименты!» Хмыкнул я. «Ладно, спасибо! Без вас у меня бы ничего не вышло!» Я направил силу из родового перстня в сферу. Она, как яичная скорлупа, начала трескаться, поблескивая фиолетовым светом. Затем яркая ослепляющая вспышка Скорлупа разлетелась на сотни осколков, тающих на глазах, а в моих руках оказалось маленькое мягкое зеркало с динамическим оком наверху ободка. «Эм!» Я недоуменно помял его в руке. Гнется, как резиновое, только звуков пищащей игрушки не издает. «Это нерушимое...» Женская косметичка. Влей, силы, в артефакт, предложил рыцарь. — «там мы узнаем. Логично. Я сделал так, как сказал Отари, немного энергии, бездны и проверка результата. О! беззвучно рассмеялся призрак, указывая латной перчаткой в сторону. Поросшего тиной фонтана. «Я знаю, что это такое!» Я повернул голову в том направлении, Щурясь от солнца, делая из ладошки козырек, Прижав его к бровям. «Это что за...» Возле фонтана стоял я, Уперев руки в бока, Рожа еще такая дебильная, С натянутой на всю морду улыбкой. «Неужели я со стороны выгляжу так же?» «Клон!» — пояснил Олег, приняв форму привычного гоблина. «Может выполнять простейшие команды, не обладает силой и мозгом, способен вести примитивнейшую беседу. Мечта любого школьника». Посадил это чучело вместо себя за парту, а сам слинял с друзьями кутить. Посещаемость безупречная, а интеллектом от оригинала не отличается. А в чем его полезность-то? Отвлечь внимание. Оформить алиби. «Эй!» – я крикнул своему отражению. «Спляши!» «Угу!» – откликнулся он и принялся вытанцовывать Нечто неуклюжее, конвульсивное, словно его лупят электрошоком. Надо же, уважительно закивал головой Атари, не отличим от оригинала. Ты я Спылил вспылил я. Я так не танцую и выгляжу куда лучше этого Чухана. Утешай себя. Так. Хватит танцевать, окликнул я клона. Не позори меня. Угу. Это вот и есть его способность к примитивной беседе. Вот... Вот, вот это вот. Угу. Угу. Отозвался клон. Ой, заткнись, а? Не тебя спросил. Угу. Вынужден признать. «У него неплохие шансы на свидание с девушками», — подколол Атария. «Чуткий слушатель». «Угу», — ответил я, сжимая артефакт в руке. «Как его выключить теперь?» «Нажмите на око», — посоветовал Олег. «Это прекратит его страдания». «Пока страдаю, здесь только я от буллинга». Я ткнул в глаз, и мой клон сдулся, как воздушный шарик, бесследно исчезая. Ну, не скажу, что артефакт полностью бесполезен, но рассчитывал на что-то весомее. Меч тысячи истин какой-нибудь или бфг тысяч. Вот такое можно мне? Пожалуйста, а не угу клонов. Я затарил. Зеркальце в карман и достал вторую сферу. Вес и внешность точь-в-точь, точь, как у предыдущей. На мгновение замерев, я испугался, что получу дубликат. Это ж самое обидное вообще — получить копию и без того не очень нужной вещи. Как шапочку для плавания. Ну кому нахрен нужна вторая? когда и первое током не используется. — Прошу прощения, — стрял Олег, — я вижу, что вы хорошо научились использовать энергию через канал перстня. И прежде чем вы продолжите испытывать удачу, сын любознательности вам стоит также уметь держать силу в себе. На мой вопросительный взгляд, демон дал пояснение. Перстень не всегда может оказаться с вами в силу обстоятельств. Плюс я не могу использовать свои силы в момент, когда вы черпаете силы из канала напрямую. Иначе говоря, Я не смог бы помочь вашей служанке ночью, если бы вы находились в разломе. Хм, я как-то не подумал. Для вас это редкое явление, сын недалекости. Может, перестанешь хамить и скажешь, что делать? Съязвил я. Сконцентрируйте силу. Бездны вокруг вашего сердца, да, у вас его нет, но есть то, что его замещает. И вместилище это поистине безграничное. Не уверен, покачал головой Атари, много концентрировать нельзя, может возникнуть отторжение. Чем оно грозит? Поинтересовался я потихоньку переливая энергию из бездны к сердцу Немуэ. Ощущение странное такое, едва поддающееся объяснению, будто мне в вену вливают холодную воду, и она, циркулируя по кровотоку, скапливается в груди. — Примерно тем, о чем тебя предупреждали вначале, — невесело усмехнулся Атари взрывом я в миг остановился прекращая поток энергии мурашки пошли по коже я боялся шевельнуться то есть я превращусь в бомбу боюсь чтобы это стало опасным ему придется накачивать себя энергией сутки без перерыва возразил демон Повернув свой длинный нос к Атаре, каналы энергии достаточно узкие, сопоставимы по силам с продвинутым адептом. Потому небольшое вливание не несет в себе серьезные угрозы. «Так мне продолжать или нет?» — не понял я, переводя взгляд с Олега на Атаре. Продолжишь, но потом, — нахмурился рыцарь, — а пока вскрывай артефакт, может, там что полезнее, клона. И то верно. Я влил энергию, скорлупа лопнула, опять яркая вспышка, и в моей ладони на месте меча оказалась небольшая вещица, очень похожая на свисток. Свисток, мать его! С вензелями, металлический, на цепочке. Но красота пользы не прибавляет. Только немного эстетики. Очаровательно. Теперь смогу на расстоянии свистеть и приманивать клона-дегенерата. Идеальная синергия предметов. Будь у меня третий артефакт, там бы, чё, многоразовая хлопушка оказалась? Чтоб... Это отпраздновать. Вау! Наигранно протянул я, доставая телефон и вбивая в поисковик сайт по продаже артефактов. Какой невероятный предмет! Уверен, найдется куча желающих его купить. О, сын бизнеса! Тяжело выдохнул Олег. Воспользуйтесь, пожалуйста! «Свистком призыва!» «И кого он призовет?» «Мродячих собак?» Я нехотя поднес артефакт к рту. «Ладно, но только ради вас и своего любопытства». «Ну, на самом деле только ради любопытства, но вкладочку на телефоне я закрывать не стал». Если этот предмет окажется таким же бесполезным, как и выглядит, я его солью в интернет-магазин в ту же секунду. Я подул в свисток, сначала просто и безрезультатно, затем уже применив силу бездны. И нифига не поменялось. Эта хреновина даже звуков не издает. Декоративный мусор какой-то. Ну, теперь понятно, почему стримеры не любят распаковки, потому что 90% артефактов — это хлам. Не успел я высказать вслух, что я думаю о подарках бездны, как поднялся ветер, порывистый, свистящий, прижимающий траву к земле. В воздухе тут же почувствовал явственный запах озона, сулящий грозу. Я всерьез начал опасаться, как бы только что не насвистел разлом себе на заднем дворе. Особняк еще одного происшествия не переживет. Метрах в ста от нас сверкнул портал, из которого на полном ходу вырвался черный фургон, приковывая все наше внимание. «Это телега?» — спросил Атария. Дилижанс, пояснил Олег. — скись я. Доставка клонов дебилов. Как же я раньше без этого жил? На лихом вираже дилижанс, ведомой двойкой кошмаров, черных, огнегривых коней из самой преисподней, остановился прямо. Перед нами. Довольно здоровый, да и выглядит претенциозно. По краям, изписанного руническими письменами корпуса, на изящных кольях, крепились черепа, оплавленные воском с подрагивающими огоньками магического пламени на фитилях. Пурпурный тент. Расшитый золотом растянулся с крыши, Накрывая тенью нашу скромную компанию. Многочисленные двери дилижанса Как у шкафчика с секретами Мгновенно отворились, И из центральной в клубах фиолетового дыма С блестками появился он. Демон. Скорее даже скелет обтянутый кожей одетый в роскошный похоронный фраг белый при этом как кость с золотыми зубами и с загнутыми рогами торчащими из за лба вместо зрачков блуждающие любопытством огоньки добро пожаловать в мою торговую лавку ищущий скелет вскинул руками и часть шкафчиков обернулись торговыми прилавками. Любой каприз за вашу жизнь. Ох, уж эти выгодные сделки, ну, хоть тут честно говоря, как и куда тебя поимеют, не то что в банке. Заморгал я и обратился к коллегу Ты его знаешь? Знаю. «И как звать этого чудика?» «Стой, погоди, не говори, я угадаю!» «Игорь!» «Нет, слишком просто. «Может, Леха? Гоша?» Я победоносно щелкнул пальцами. «Точно!» И полит. Незнакомец с интересом переводил взгляд с Олега на меня и наоборот. «Пойди, ему нечасто доводится иметь дело...» с откровенными фриками. «Буне!» проворчал Олег. «Черт! Я был близок!» Разочарованно отбив ладонью о ладонь, признал я, «Ну, вообще не близко! В жизни бы не допер до этого набора букв! Но разве ж я признаюсь!» Буни блеснул золотом зубов. «Вижу!» Представления я не нуждаюсь. Разумеется. Тени вокруг Олега сгустились. Трава начинала жухнуть и загнивать, словно вокруг образовался эхос. Мои дети выкинут тебя в ту вонючую яму, откуда ты выполз, торговец. Тени... Открыли сотни глаз, хищно обступая дилижанс, грозясь разнести его в щепки. Буни достал золотой револьвер и взвел курок, направляя его в лоб Олега. Ну все, приехали.